Ф.Ф. схватился за голову. «Не могу. Не получается. Раньше мог управлять Хома, но с этим не выходит, будто блок какой стоит». «Похоже, черное поле тебе способности отбило», предположил Рудик. «Но есть и хорошие новости. Нас они пока не видят. Может, мимо пройдут», пискнула Руд из своего укрытия. Трое пришельцев из другой вселенной пока что скрывались в разрытых могилах. Руд спряталась в одной а Рудик и низкорослый Фиф поместились в другой, соседней. Фиф надеялся отвести глаза от ряду бургов, но мозги приближающихся бойцов были словно заблокированы от ментальных атак. «Не пройдут», — качнул головой Рудик. «Я умею немного предвидеть вероятное будущее, и в линиях вероятности нет такого сценария, где элитные бойцы не обследуют схроны, из которых кто-то может ударить им в спину». Он еще договаривал шепотом длинное предложение, как вдруг Рут выскочила из своей могилы и побежала на перерез отряду, который был уже метрах в пятидесяти от кладбища. Фэйв, хоть и не мог управлять отрядом Хома, но мысли их видел отлично. Вся группа разом тормознула, увидев фигуру девушки в подвенечном платье, бегущую от кладбища по полю. Офигели маленько воины от такой картины, не ожидали подобного. Но тут же мозг главаря Хома нашел объяснение увиденному, следствием чего стал приказ. «Зомби!» — заорал командир отряда с позывным седой. «Огонь!» «Почему огонь?» — мелькнула в голове Фыфа. «Что она им сделала? Ведь Руд бежит них, совершенно не собираясь атаковать». Но подобные мысли вряд ли посещали головы боргов, привыкших безоговорочно подчиняться приказам. Стрекотание очередей слилось в единый звуковой фон. Все внимание бойцов сосредоточилось на бегущей фигуре в белом, которую так просто срезать пунктиром свинца. Достаточно лишь взять небольшое упреждение и нажать на спусковой крючок. Мысли всех стрелков были одинаковыми, словно распечатанными под копирку на древней печатной машинке. И все внимание бойцов отряда сконцентрировалось на цели. Всех бойцов, без исключения. И тут Фейф понял... Зачем Руд приняла такое самоубийственное решение? И Рудик это понял тоже. Девушка не со страху побежала. Она отвлекала смертоносный шквал огня на себя, давая товарищам шанс убежать, скрыться в другом направлении, которым Феф и Рудик не воспользовались. Они, не сговариваясь, выскочили из общей могилы и бросились вперед, на Хома, которые сейчас пытались убить Руд. Человек, конечно, вершины эволюции, своим интеллектом, хитростью, подлостью и безжалостностью, подчинивший себе всю планету. Но в плане скорости реакции и физической силы человек всегда уступал хищным животным. А уж мутантам тем более. Особенно тем, кто сумел пройти через черное поле смерти и при этом остаться в живых. Фэв сразу вычислил главного в отряде и сделал то, что должно сделать любое живое существо, которого собрались убить. Седой, заметив краем глаза движение слева, резко развернул пулемет в сторону новой цели, но совместить линию выстрела с целью не успел. Неведомая сила буквально за долю секунды подняла его вверх метра на три и с такой же скоростью опустила вниз, прямо на голову бойца с валом. Раздался треск ломающихся костей, и те бойцы Борга, что стояли рядом с командиром, в ужасе замерли. «Это действительно страшно» когда на расстоянии метра от тебя стояли два взрослых, крепких, живых мужика. И вот уже вместо них на земле лежит куча расплющенного мяса, перемешанного с лоскутами разорванной одежды, и из этой кучи торчат окровавленные обломки костей. Но на этом ужасная атака не закончилась. Солева мелькнула тень. Послышался хлесткий звук, словно пастуший хлыст щелкнул. И второй боец с валом, уронив автомат, рухнул на колени, зажимая ладонями рассеченное горло. А остальные борги увидели, как та тень остановилась на мгновение, оказавшись лемуроподобной, покрытой короткой шерстью, тварью, ростом с человека. У твари было поджарое тело, мускулистые и когтистые лапы, злые глаза на выкате и под глазами, улыбающаяся пасть с длинными и острыми зубами. А еще у твари был длинный хвост, действительно напоминающий пастуший хлыст, костяной кончик которого имел форму короткого кинжала. Сейчас этот костяной клинок был покрыт свежей кровью. Тварь поднесла его к пасти, просунула меж зубов гибкий язык, слезнула с кончика хвоста алую каплю и вновь превратилась в стремительную тень, метнувшись в сторону от градопуль, пуль, пронзивших то место, где она только что стояла. В это время в воздух взлетел еще один боец, и его тело с мерзким хрустом насадилась на толстую ветвь ближайшего дерева мутанта, которая пронзила его в нескольких местах. Окровавленные сучья вылезли из горла, груди и живота борговца и продолжали вырезать дальше, так как уже мертвое тело насаживалось на ветвь все глубже и глубже, словно великан невидимка поставил себе целью протащить разорванные в клочья человеческие останки до самого древесного ствола. Но бойцы группировки «Борг» были бы плохими бойцами, если бы их можно было напугать жуткой смертью Седова и его помощников. В случае смерти командира, каждый воин группировки становится самостоятельной боевой единицей, цель которой – выжить самому и не дать погибнуть тем товарищам, что находятся рядом с ним. И поскольку эта тактика взаимна, нередко бойцам «Борга» удавалось выстоять там, где однозначно сломались бы немногим менее опытные ветераны зоны. Да, мутанты, напавшие на них, двигались очень быстро, но не быстрее пули. Если не получилось срезать их десятком очередей, значит, нужно было сначала ограничить их перемещение. Что, не сговариваясь, борговцы и сделали».